В общем, на следующий день я был готов смотаться на малой вертушке к нашему жилмодулю, чтобы считать данные с дронов. Я хотел лететь один, но меня никто не стал слушать. Мензах, Пинли и Ратти тоже собрались со мной. Утром я был в унынии, пробовал смотреть ночью новые сериалы, но даже они меня не отвлекли, реальность слишком угнетала. Трудно было не думать о том, что если что-то пойдет не так, все погибнут, а меня разнесут взрывом на куски или снабдят новым модулем контроля. Когда я проводил предполетный осмотр, подошел Гуратин и сказал, — Я лечу с тобой. — Ага, только этого не хватало. Я закончил диагностику батарей. — Я думал, вы были довольны. С минуту он переваривал мои слова. «Да, вчера вечером. Я запоминаю каждое сказанное мне слово». «Это ложь. На кой мне это надо? Большую часть я стираю из постоянной памяти». Он не ответил. «Мензах сказала по сети, что его можно не брать, если я не хочу, или считаю, что это поставит под угрозу безопасность отряда». Я понимал, что Гуратин снова меня испытывает, но если что-то пойдет не так и его убьют, переживать за него, как за остальных, я не стану. Мне не хотелось, чтобы со мной летели м и н з а х Ратти и Пин Ли, рискуя собой. А у Ратти, учитывая дальность полета, может возникнуть соблазн поговорить со мной о чувствах. Я сказал м и н з а х что ничего страшного, мы готовы к взлету.